Глава 12 На подготовку к визиту Его Величества вышла вся академия. Студенты, сдавшие экзамены, в срочном порядке отправлялись косить лужайки, равнять кусты или белить стены. Провинившимся доставались уборные, чердаки и подвалы. Даже преподаватели, приняв зачеты, брались полировать столы магией, левитации и разбирать завалы в лаборантских, или с помощью реагентов чистить окна и люстры. Наконец, к назначенному дню, все было готово. Стекла сияли, алая дорожка горела огнем, а в столовой под зачарованным колпаком прятался банкет на десять персон. Ректор разумно предположил, что король драконов появится в академии со свитой. С раннего утра Кот-оборотень дежурил на крыше, чтобы вовремя увидеть летящих драконов. Все преподаватели повесили сигналки, а редкие оставшиеся в Академии студенты высыпали на лужайки, забрались на деревья или спрятались в густой тени парка. Ведь, по слухам, огненный взор короля драконов способен спалить неугодного мага. На высоком крыльце топталась делегация встречающих. В первую очередь тут возвышался сам ректор. Лорд Рангар был мрачен. Едва Академия узнала о появлении его величества, все тут же будто сошли с ума. В спортзал выбраться не удалось ни разу, а полеты дракон совершал днем и исключительно над крышами корпусов, чтобы убедиться в качественной работе гномов. Чуть позади мрачного главы Академии драконов притаился лорд Арроу, У старого пройдохи был свой интерес. Он планировал подать королю прошение о прерывании контракта с Академией. Вот и топтался рядом, то и дело поглядывая на небо. Рядом с заместителем ректора стояла парочка магистров, а чуть в стороне – жемчужина Академии, мастер-библиотекарь с мужем, дочерью и аспиранткой ректора. Девушки, облаченные в новенькие синие мантии, Держали в руках корзинки с разными копчеными вкусностями кей драконий вариант хлеба-соли. Варя смотрела на всю эту холестериновую красоту довольно спокойно, а вот ар -э сглатывала набегающую слюну. Во время скитаний драконице редко перепадало положенное в ее возрасте мясо. Даже в монастыре, где ее подлечили, обучили искусству боя и помогли перебраться в другой город, Мясо не часто бывало на столе, а тут целая корзинка восхитительных колбас, обвивающих небольшой окорок. Рядом лежат мелкие подкопченные птички, жареный бараний бок и изрядный шмат говядины с огненным перцем. Увлекшись видом и ароматом своей корзинки, девушка чуть не пропустила появление короля драконов. Когда легкий шелест голосов перерос в трепетное «Летят!» Она, наконец, подняла голову к небу. Утренние розовые облака разбегались в стороны от ветра, поднимаемого крыльями дюжины крупных ящеров. Впереди летел ярко-алый, с золотым подпалом, очень крупный дракон. За ним два почти столь же громадных, а дальше лесенка и остальные. Для приземления такого количества драконов места в парке не было. В армии -э даже промелькнула мысль: как же королевская дюжина выстроит посадку? Драконы не подвели. Первый снизился на широкой центральной аллее и, когда до крыльца оставалось не больше ста шагов, сменил и постась прямо в воздухе. Миг и по засыпанной мелкой галькой дорожке идет высокий красивый мужчина валом камзоле. Еще миг и за его спиной шагает еще один и еще. К ступеням подошли все вместе. Ректор спустился к алой дорожке, красиво поклонился. — Приветствую, Сир. — Рангар, рад видеть. Показывай, что успел сделать. Скальный дракон чуть развернулся, подавая знак, и вперед вышли девушки с традиционными корзинками. Они были одинаково одеты, причесаны и держали в руках абсолютно одинаковый набор угощения. Король чуть шевельнул ноздрями тонкого породистого носа и явно собрался что-то спросить. Вопросы пока не входили в планы Аллы Николаевны, поэтому она подтолкнула локтем лорда Арролла и седой дракон ссыпался с крыльца навстречу своему повелителю. Приветствия сразу стали общими, затем плавно перетекли в воспоминания о проделках и, пользуясь моментом, Варвара успела утащить растерянную арми в сторону вместе с корзинкой. Ректор пригласил короля и его свиту на завтрак. И пока мужчины восстанавливали силы после долгого перелета, дамы укрылись в библиотеке. Нервничая, Арэми умяла все мясные деликатесы из своей корзинки, а потом потянулась к плетенке подруги. «Тебе плохо не станет?» – удивилась Варвара. «Нет», – качнула головой Блейтин. «Я по драконьим меркам еще очень молода и могу есть сколько захочу. Все уйдет на рост второй ипостаси. Только вот... Нет ее у меня. Тяжко вздохнув, девушка с хрустом разгрызла довольно толстую кость. Ну-ну, пробормотали синхронно себе под нос Алла Николаевна и Варвара. Те дни, во время которых Академия сходила с ума, мастер-библиотекарь посвятила вовсе не полированию книжных полок, За это время женщина отыскала в драконьем зале малюсенький раздел, посвященный рождению, росту и развитию драконов. Книги были старинными, написанными довольно архаичным языком. Но не зря же Алла Николаевна привезла себе помощницу с факультета истории и литературы. Сирена убедила Дара помочь и вместе с ним изучила все найденные трактаты. А потом коротко пересказала их содержание мастеру-библиотекарю. Оказалось, рождение дракона – дело непростое. Матерью может оказаться и человеческая женщина, или эльфийка, а вот отец непременно должен быть драконом. Рожденный в теле обычной женщины младенец получается слегка незрелым, ведь дракончик не просто так дозревает в яйце, поэтому таких вот слегка недоделанных детишек кладут под мышку папе-дракону, чтобы малыш дозревал в сильной магической ауре. Маме дитя выдают только покормить и поменять пеленки. Еще через девять месяцев человека-дракон совершает свой первый оборот. Тогда отец-дракон может больше не таскать ребенка с собой, но многие родители так привыкают, что еще годик-другой возят малыша на себе, усиливая его магический потенциал. Если же отец не берет себе незрелого дракончика, Его крылатый ящер может вылупиться в подростковый период, но с условием жить рядом со взрослым сильным драконом. Дракончики, вылупившиеся из яйца, таких сложностей не испытывают, ведь на свет они появляются в виде крупненькой подвижной ящерицы с крохотными крылышками и, только ощутив ауру родителей, принимают человеческий облик. Дальше оба вида дракончиков растут и развиваются почти одинаково. Вылупившиеся дракончики оборачиваются в драконов всегда. А вот рожденные драконицами очень сильно зависят от питания и окружения. Осторожные расспросы Аллы Николаевны принесли свои плоды. Мама была человеком с примесью драконьей крови. Обернуться не смогла, зато родила красивых и сильных детей. Ее муж любил нас всех, хотя я была рождена до брака. Мой муж «Лорд Нарратер, часто упрекал меня в том, что взял в дом недодраконицу. Происхождение жены главы клана должно быть безупречным», — горько призналась реми. В одной из книг нашлась большая глава о выхаживании недоношенных или недокормленных драконят. Из нее мастер-библиотекарь и узнала, что недокорм можно восполнить, но для развития дракончика, помимо хорошего питания, Нужно присутствие рядом взрослого дракона. Сразу стало понятно, почему Арми до сих пор не обрела вторую суть. Пряталась она в тех краях, где драконы редкость. Никто из тех, кто помогал ей скрываться от мужа, не был драконом. Не ходил с ней в обнимку круглосуточно, как это рекомендовал древний трактат. Здесь, в Академии, драконов хватает. Вот и аппетит у юной перепуганной драконицы уже проснулся. Улыбнувшись своим мыслям, Алла Николаевна подвинула вторую корзинку поближе к аспирантке и отправилась подготавливать все необходимое для варки кофе. Если она не ошибается, библиотека станет вторым номером программы. Тогда и пригодится ее скромный запас земных лакомств. Как иначе выпросить у короля дракона в пятиминутную беседу? Мужчины расположились в столовой. Один стол занимали король с ближайшими советниками, ректор, лорд Аррол и пара магистров-драконов, присланных его величеством для усиления академии. Второй стол заняла свита, а третий облепили любопытные аспиранты и преподаватели. Всем было интересно увидеть короля драконов вблизи. Служители расторопно подавали мясные закуски, пироги, напитки а после отошли в сторону, чтобы не мешать разговору. Его Величество не спешил. Молча пробовал предложенные блюда, оглядывал просторный зал. Теперь здесь было чисто, опрятно и даже уютно. Чистые занавески, салфетки. Скатертью накрыли только королевский стол, подчеркивая статус гостя. Но темное дерево других столов тщательно выскоблено и натерто воском. Блестят начищенные лампы, в воздухе висит аромат выпечки и сытного мясного рагу. Нет никакого сравнения с той убогой темной нарой, в которой студенты питались прежде. Рангар, вежливо пробуя мясной пирог, тоже осмотрел столовую и остался доволен. Он знал, что теперь здесь частенько засиживаются компании студентов, да и преподаватели не брезгуют перекусить в столовой, позабыв про булки и пироги, прежде покупаемые в городе. Ректор сам следил, чтобы еда была вкусной, полезной и достойной драконов. Это означало наличие мяса во всем, кроме компота. И студентов такое меню радовало чрезвычайно. «Я вижу, ты неплохо потрудился, Рангар!» Наконец нарушил молчание король. «Сверху академия выглядит... Гораздо приятнее, чем год назад. Не хочешь вернуться в столицу? Леди Ильринна скучает. Скальный дракон незаметно передернул плечами. Ильринна была одной из самых знаменитых светских дам столицы. Года полтора назад красивая утонченная вдова внезапно решила, что ей снова нужно выйти замуж. Почему она выбрала среди своих многочисленных поклонников Рангарра, было неясно. Однако охоту на молодого придворного открыла серьезную. Сначала по столице поползли слухи о грядущей свадьбе. Потом его обманом затащили в ювелирный салон и громко объявили о покупке брачных браслетов. Следом были осуждающие взгляды почтенных Матрон и намеки на бесчестие для бедной девочки. Скальный подумывал уже улететь в свое поместье, чтобы скрыться от слишком хищной дамы. Но король предложил старому другу возглавить академию. Опасаясь новых козней, дракон с радостью рванул в другой город, лишь бы вырваться из цепких лап леди. Благодарю за предложение, Сир. Здесь еще много дел. Качество моей службы можно будет оценить, когда в мир выйдут молодые маги, закончившие академию. В этом году выпуск отменен. Слишком опасно давать дипломы недоучкам. Король внимательно посмотрел на ректора и медленно кивнул. Что ж, аргументы принимаются. Однако по-дружески советую тебе обзавестись любовницей, а лучше невестой. Столичные красавицы не желают упускать из цепких лапок такой лакомый кусочек. Скальный дракон мысленно содрогнулся. Получается, Ролл был прав. Его планируют женить. «Благодарю за совет, сир. Непременно ему последую», — удержал лицо ректор. «Что ж, показывай свои владения», — отодвинул тарелку король. «Прошу вас, ваше величество», — Рангар встал и повел повелителя драконов в просторный холл. «Сначала желаете осмотреть аудитории или библиотеку?» Король на миг замер, потом медленно кивнул. В библиотеку наслышано твоем мастере. Академии повезло с Салой Николаевной. Осторожно ответил ректор, опасаясь даже спросить, какая информация попала к повелителю. Ему было чего опасаться. Король драконов ⁇ сам дракон, один из самых сильных. А значит... Сопротивляться его решению не сможет никто. Мастер-библиотекарь – ценность. Король может объявить ее сокровищем короны, забрать в столицу, во дворец без всякого возмущения со стороны подданных. А библиотека академии снова уснет, надолго заперев двери. Помощница мастера не удержит ни духов, ни тонкую магию, которая пропитывает старинные стены. Возможно, сирена еще слишком молода, а может, ей просто не хватает чего-то для этой должности. Хмуря брови, рангар вел короля в библиотечное крыло. Позади шагала свита, еще дальше тянулись любопытные. Когда до красивой арки оставалось шагов пять, сторожевые драконы на дверях библиотеки вдруг оглушительно рявкнули. — Вивот! И двери медленно поползли, открываясь. А внутри мужчин уже поджидали духи. Они вежливо склонились перед монархом, шире распахивая створки, впуская драконов в сияющий солнечным светом зал. — Ай да Алла Николаевна! — мысленно восхитился ректор. Женщина не стала встречать экскурсию у дверей зала. Она стояла на своем привычном месте рядом с кристаллом регистрации, не мешая гостям наслаждаться великолепным зрелищем. Солнце падало косыми лучами сквозь высокие узкие окна. В его сиянии мягко блестели отполированные столы и шкафы. В воздухе висел аромат воска, кожи и старой бумаги. Затейливые корешки новых книг манили взять с полки новое сокровище. Открыть, вчитаться, почерпнуть знания из полноводного источника. Король был впечатлен. Да и свита затихла оценив магический потенциал скромной академической библиотеки. Вежливо улыбаясь, Алла Николаевна поприветствовала гостей, а потом с той же улыбкой напомнила правила безопасности. «Прошу не касаться книг без моего личного разрешения, не входить в зоны, отмеченные красным сиянием, и не забывать свои вещи». Мужчины из свиты отчетливо хмыкнули, а лорд Аррол лукаво улыбнулся. Выслушав этот короткий спич, однако поколебать уверенность мастера-библиотекаря никому из них не удалось. Она спокойно пригласила гостей следовать за собой и повела их в самые зрелищные залы. Первым, конечно, показали зал драконов. Король был впечатлен настолько, что хлопнул рангара по спине, указывая на пару резных ящеров, украшающих шкаф. «Работы мастера Синха!» «И ты молчал?» Ректор в ответ пожал плечами. Он нечасто рассматривал убранство библиотеки. Его больше интересовали книги, которые здесь хранились. Король делает легкий пас и криво усмехается. Резные драконы служат здесь не только украшением. Они стражи, поэтому забрать их нельзя. Лорд Рангар незаметно выдохнул, осознав, что его накрыл приступ драконьей жадности. Хорошо, что скульптуры останутся на месте. Воспринимая Академию как свою вотчину, ящер не отдаст ни кусочка из своего сокровища. Залы стихий произвели отдельное впечатление. Угостив пивом каменного тролля, подкинув кусочек сахара саламандре и ярких камушков водному духу, король полюбовался бьющийся в зачарованное стекло стихиалью и перешел в зал флоры. Даже болтающая о пустяках свита затихла, вступив в удивительный сад, расположенный в просторном зале. За окнами буйствовал май, но здесь, в просторном зале, было свое собственное царство растений, цветущих и плодоносящих кустов и миниатюрных деревьев. Звенящий ручей, окружающий камень-алтарь, заслуживал отдельного упоминания. Один из свитских даже потрогал воду, не веря, что можно создать такой живой поток на высоте третьего этажа. Полюбовавшись невиданным зрелищем, король пожелал и здесь принести дары. Алла Николаевна вручила монарху мешочек различных семян и пучок пряных трав а с боем взятых на кухне. Дракон молча разложил подношение на камне, но уходить не спешил. Стоял рядом с камнем, вслушивался в шелест ручья и не заметил, как из воды поднялся зеленый побег, обвил его ногу, подполз выше, по спине перебрался на плечо и украсил длинные волосы короля драконов изящным венцом. Благословение Флоры! выдохнула свита мужчина пробежал пальцем по тонким зеленым веткам и от его венца отделился еще один побег скрутился свился минута и на руке короля драконов покачивается еще один венец меньшего размера общий вздох подсказал мастеру библиотекарю что повелитель не женат эмоции так переполнили гостей что алла николаевна шепотом спросила у лорда оррола что случилось? Флора сообщила повелителю, что его нареченное есть на этом свете. а, -а – в голосе мастера прозвучал вопрос, и Седой Дракон не оставил его без ответа. «Наш король очень силен, очень силен. Не каждая женщина выдержит пребывание рядом с ним, а чтобы понести дитя, нужно быть очень близкой к нему. Таких драконец мало» поэтому повелитель все еще не женат, но благословение Флоры дает ему шанс. — Венец маленький! — шепот мастера стал еле слышным. — Что, если она еще очень молода? — Терпение — одна из добродетелей драконов! — тонко усмехнулся в ответ лорд Аррол.